Часть вторая. Глава двадцать первая. Пять лет от Хавина не было ни слуху, ни духу. Все взвалил на плечи Адаевскому и устранился, словно совсем не причастен к этому бизнесу. Точно не организовывал его и не вкладывал начальный капитал. И вдруг – звонок. Анатолий аж подпрыгнул на месте от неожиданности. но вообще вообще-то, был рад», – услыхав голос Павла. «Чёрт, чёрт, чёрт!» – зачастил он словами, как пулями из автомата. «Ой, я уже думал, что ты совсем забросил нас. Но мы тут живы, Паша, и даже прибыль имеем. Ты не собираешься к нам? Хоть ты передал мне в управление все дела, но основной хозяин-то всё равно ты... Приезжай, Паша! Ты прости, что я не поздравил тебя с юбилеем. Не решался как-то, ведь ты тогда категорично потребовал, чтобы никто никогда тебя не беспокоил». Вот я и не рыпался. Ждал, когда ты сам оклимаешься и вспомнишь о нас. Целых пять лет прошло. С ума сойти! Так ты и приедешь? Вот я и звоню по этому поводу, Толя. Отозвался Хавин. Сам пока приехать не могу. Но отправлю к тебе группу из трёх человек, чтобы изучили и привезли мне всю картину. Что за эти годы сделано, какие доходы и траты... И какие планы дальше? Старшая группы – Марина Печаева. Он не случайно назначил руководителем группы Марину, хотя та упорно сопротивлялась, мотивируя тем, что в его фирме она новичок, менее опытна, чем две другие сотрудницы. Однако Павел не хотел этого слышать. Он делал всё с другой целью. Марине нужно появиться в городе в новом качестве. Все должны узнать. Она теперь с ним и пользуется его абсолютным доверием. Услыхав, кто руководит группой, Адаевский раскрыл рот от удивления. Ведь до настоящего момента никто не знал, куда подевалась Марина. Андрей продолжал искать жену, а все вокруг гадали, кто во что гораст. Анатолий некоторое время молчал, словно проглотил язык, а потом оторопело обронил. «Ну, надо же, Павел!» «А мы тут потеряли ее, а, оказывается, она у тебя!» Хавин спокойно сообщил. «Марина ушла от Андрея». Адаевский будто подавился, икнул и промурлыкал что-то бессвязное. Павел выждал пару секунд, закончил. «Мы сошлись с ней, Толя. Живем вместе. Она будет подавать на развод с Андреем». Анатолий сглотнул слюну. Кадык на горле задвигался, длинноватый нос клюнул вниз. Ну ты даешь, Павел! С тобой не соскучишься!» – буркнул в ответ. «Так сложилось, Толя, так сложилось!» – отозвался Хавин. «Это официальная информация?» – спросил Адаевский, елозя локтями по крышке стола. «Я могу об этом говорить?» «Марина сама обо всем скажет». «Просто ты узнал раньше других», – проговорил Хавин и подумал, что лучше будет, если другие услышат новость от самой Марины. Адаевский потрепал затылок своей пятернёй. Дома, сняв костюм и облачившись в белый домашний халат, прошёл в комнату, где в кресле сидела жена Людмила с журналом в руках. Не удержался и по секрету сообщил новость ей, заметив. «Эх, Павел!» Павел все мечется, как в молодости. Никак не может найти себя. Людмила не согласилась с ним. Отложила журнал на журнальный столик, поправила полы своего цветного халата, покачала головой. «Нет, Толя, Павел давно нашел себя. А вот свою половину найти не может. Ведь он женат на своем бизнесе. А женщины хотят, чтобы на первом плане были они». У него не получается сочетать это. Отсюда и конфликт. Не такие попадаются, какие ему нужны. Надо признать, в женщинах он плохо разбирается. Она сунула ноги в тапки, поднялась из кресла, поправила широкие рукава халата. Ты знаешь, я не уверена, что с Мариной у него что-то образуется. Они разные люди. Марина, мне кажется, вросла в жизнь с Андреем. Хотя не всё у них было гладкое, и это ей изрядно надоело. Людмила вздохнула, вспомнив на какое-то мгновение, что и в её жизни не всегда всё бывало гладко с Анатолием. А теперь он вовсе занят так, что она почти не видит его дома. Ну, прямо второй Хавин, только меньшего масштаба. И произнесла в заключение. Всё же с Андреем Марина крутила, как мельница жерновами. А вот с Павлом такие номера не пройдут». «Пора уже ей остепениться», – застрочил Анатолий, прохаживаясь перед женой. Он тихо ступал голыми ногами по мягкому ковру, ощущая, как ворс грел ему ступни. «А тут последнее время стало походить на Истровскую. Ведь вот метаморфоза какая. Если закрыть глаза на ее личную жизнь, то в бизнесе Алла редкая умница. Я очень доволен ею. Да и Марина не глупая». Должна сообразить, что Павел – это не Андрей. Хотя в таких делах соображаловка не всегда срабатывает. Сжал губы и покачал головой. А может быть, как раз Павел ей и нужен, чтобы прекратила взбрыкивать и начала нормальную жизнь? Ведь от мужика очень много зависит. Марине не хватает крепкого мужика. Андрюха, он все-таки немного баба. «Поживем, увидим», – проговорила Людмила. Взяла со стола журнал, открыла стеклянную дверцу книжного шкафа и положила на полку. Потом аккуратно закрыла дверцу, продолжила. «Я буду рада, если ошибаюсь. Давно пора Павлу пожить человеческой жизнью. Если Марина его устраивает, пусть будет Марина. Я только приветствую это». За последние пять лет Людмила внешне мало изменилась. Была, как прежде, такая же высокая и худощавая. Прямая, с короткой стрижкой, только под глазами появилась сетка мелких морщин, но взгляд тот же, понимающий. «От наших приветствий мало что изменится», – погладил небольшой животик Анатолий и заиграл мимикой на лице. «Надеюсь, что все у Павла будет хорошо», – безудержно зачастил. «Завтра поглядим на Марину. Если глаз у нее горит, значит она довольна изменениями в своей жизни. А это уже неплохо». Но вот что будет с Андреем сказать, затрудняюсь. С одной стороны, мне жалко мужика, все-таки неплохой человек. А вот с другой стороны, пусть сам соображает, почему так произошло. На следующий день, ближе к обеду, группа из трех женщин вошла в кабинет Адаевского. Впереди была Марина, в белоснежном топе с фасонным вырезом на груди, черной юбке. Они облегали округлые формы ее тела. Марина улыбалась. И Анатолий увидел знакомое лицо из прошлого, с выражением умиротворенности и доброты. Вид, как всегда, независимый, голова высоко поднята. И глаз горел. А ведь еще совсем недавно ничего подобного не наблюдалось. Пять лет это лицо было изранено болью и отчужденностью. Весть о проверяющих с Мариной Печаевой во главе мгновенно облетела офис. И в тот же день сарафанное радио донесло её до ушей Андрея. Он мгновенно бросил все дела и кинулся в офис Адаевского, чтобы увидеть Марину. Нашёл в бухгалтерии, куда запыхавшись влетел с красным лицом. Рубаха в клеточку, мокрая под мышками, одним концом выбивалась из-под пояса. Он лихорадочно толкнул её под ремень и, переваливаясь с боку на бок шагнул к столу, за которым сидела жена. Радостно и осторожно выговорил. «Я тебя обыскался, Марина!» Она в этот миг показалась ему настолько красивой, что сердце заколотилось часто и громко. Он давно не видел ее такой. «Зачем?» – спросила жена, поднимая глаза. И они замерли на лице мужа. «Ну, как же?» – растерялся Андрей и стал беспорядочно дергать поло серого пиджака. «Ты же исчезла неожиданно!» «Я не исчезла», – с вызовом посмотрела Марина. «Я уехала». Его красное лицо от напряжения налилось лиловым цветом. Он был убит холодной встречей. В глазах промелькнула мольба. Все, кто находился в отделе, поднялись из-за своих столов и по одному тихонько вышли за дверь. Марина встала со стула. Посмотрела на Андрея с жалостью. Ничего, кроме жалости, к нему сейчас не испытывала. Но и себя не жалела. Конечно, Андрей был виноват, что ударил ее. Но ведь и она не была святой. И они оба знали об этом. Потому ей не просто было одним махом выбросить его из своей жизни. Столько лет прожили бок о бок. Впрочем, она круто уже перевернула свою и его жизнь, выбрав Хавина. Теперь переживать и переделывать что-то поздно. Да, и не имеет смысла. Возвращать себя в обрыднувшее прошлое не собиралась. Оно осталось в памяти, плохим запомнилось или хорошим уже не так важно. Жизнь состоит не только из прошлого, но и из настоящего и будущего. Никому не дано знать грядущее, но женщина верила, что впереди большой отрезок жизни, и проживать его, как прожила с Андреем, больше не хотела. Да, ей жалко мужа. На менять ничего она не станет, повторила. Я уехала, я ушла, Андрей, я ушла от тебя. Марина увидала, как небольшие глаза Андрея с паутинками морщин по сторонам округлились. Он медленно осмысливал услышанное, с трудом воспринимая. Как это, Марина? – простонал наконец. Ушла совсем, навсегда, Андрей. Выдохнула и почувствовала облегчение от того, что произнесла эти слова. «Как это, Марина?» Снова беспомощно пролепетал он. «Буду подавать на развод, Андрей», – уже твердо сказала женщина. «Я живу с Павлом Хавиным. Я так решила». Губы Андрея задрожали, а руки задвигались, не находя себе места. «Как же так, Марина? А как же я?» обреченно выронил, обмяк и повалился на колени. Марина оторопела, выскочила из-за стола и стала поднимать его. «Не срамись, Андрей!» – заметила в его глазах слезы. Он обхватил руками ее ноги и всхлипнул. «Не делай этого, Марина! Вернись ко мне! Я знаю, что я сволочь! Я не знаю, как у меня рука поднялась на тебя! Я отрублю эту руку, отрежу ее!» «Прости меня, Мариночка! Прости, прости, прости! Я не смогу без тебя! Я пропаду без тебя! Прости, Мариночка!» Он крепко прижимал к себе ее ноги и всхлипывал в подол черной юбки. Она понимала, как тяжко ему будет без нее, потому что в ней он постоянно черпал поддержку и уверенность. Она всегда была рядом, неотрывно от него во всех бедах и радостях. И вдруг все это рушилось. Он остается один, совсем один. Его испугал страх одиночества. Но Марина уже ничем не могла помочь. «Возьми себя в руки, Андрей! Ты же мужчина!» – произнесла она. Эта фраза напоминала ему, что мужчина ни при каких обстоятельствах не должен терять самообладание. Но Андрей словно оцепенел. Он вдыхал в себя запах жены и боготворил ее. Готов был остаться в таком положении навсегда. Однако его беспомощность только разозлила Марину. Женщина собрала всю себя в кулак и резко оторвалась от него. «Прекрати, Андрей! Поднимись! Ничего уже не вернешь!» Андрей от ее рывка чуть не упал на живот, оперся на руки и снизу вверх преданно заморгал глазами, как дворняга которая провинилась и просит хозяина не наказывать её. В глазах стояла тоска, боль и надежда. «Марина, Марина, Марина!» – шептал он безостановочно и потерянно. «Я буду ждать тебя, я буду ждать!» «Не надо!» – отвергла она, пытаясь избавиться от чувства вины, которое продолжало давить на неё. «Я буду, буду, буду!» Обидчиво, как маленький ребёнок, твердил Андрей, не поднимаясь с колен. Марина поморщилась и вернулась за стол. Всё происходящее уже походило на фарс. Хватит. История с Андреем закончилась. Больше она не хочет быть ломовой лошадью, которая тащит на себе весь воз. Она желает стать просто женщиной. И с Хавиным почувствовала себя ею. Павлу нужна женщина, Андрею – ломовая лошадь. «Муж должен понять – это конец!» Женщина посмотрела на него отчужденно. «Ты отрываешь меня от работы?» – проговорила твердым голосом. Андрей молча достал из кармана носовой платок, вытер глаза и медленно поднялся на ноги. Некоторое время постоял на месте, все еще не веря, что потерял жену. Помялся, сделал глубокий вздох и мелкими шагами, неловко, боком, направился к двери. Перед дверью остановился, взялся за ручку и, не оглядываясь на Марину, произнес глухим бесцветным тоном. «Твоя постель будет ждать тебя». В голове у него шумел. Голос жены эхом многократно повторялся в сознании. Ее слова возвращались и возвращались к нему откуда-то издалека, как будто из другой жизни. Он вышел за дверь, прошел сквозь толпившихся работников фирмы и двинулся по коридору, ощущая взгляды на своей спине. По завершении рабочего дня Марина вошла в кабинет Кадаевскому. Тот сидел за рабочим столом в бежевой рубашке с закатанными рукавами. Он нескладно поднялся ей навстречу, показал на стул, а сам протопал к шкафу, открыл дверцу, снял с вешалки пиджак, надел, поправил ворот рубахи. Затем повернулся к Марине и сообщил, что места для них в гостинице забронированы. А потом предложил. «Ну, чего тебе на гостиничной кровати ворочаться? Поедем ко мне. Людмила рада будет поболтать с тобой. А девчат твоих отвезут в номер. За них не волнуйся». «Да нет», – улыбнулась женщина. «Я уж вместе со всеми». «Ну, смотри, мое дело предложить», – зачастил Анатолий. По правде сказать, я ведь хотел, чтобы ты мне о Павле рассказала. Давно не видел его. Как он там? Наел брюшко или форму держит? Поехали, не отказывайся». Марина продолжала улыбаться. Чувствовала, Адаевский не отстанет, пока она не согласится. Но его можно понять. Военное братство скрепляет мужчин надолго. Она будет не права, если откажет ему сейчас. Кивнула. «Хорошо», – уговорил. Анатолий позвонил жене, предупредил, что приедет с Мариной. Людмила встретила их в дверях, в домашнем халате и задоринкой в глазах. Обыкновенно, как всегда, встречала Марину. Разговор начался с самых обыденных фраз, какие всякие раз говорят друг другу люди при встречах. Потом посидели за столом, поужинали, затем расположились в гостиной комнате на диване и в креслах, разговаривали обо всем. Минут через пятнадцать Анатолий сослался на дело, поднялся из кресла и направился к себе в кабинет, оставив женщин одних. После этого Людмила доверительно спросила. «Ну, как ты в личной жизни?» «Да ничего пока», – отозвалась Марина, разглаживая руками подул юбки. «Решила окончательно?» «Кажется, наконец разорвала замкнутый круг», – вздохнула гостья. «Кажется?» «Сомневаешься?» Марина ответила не сразу. Сначала сосредоточила взгляд на одной точке, потом пошевелилась в кресле, как бы усаживаясь удобнее, и только после всех телодвижений произнесла. «Все так сложно, Лида. Никогда не думала, что это так непросто. Сказала сегодня Андрею, что буду подавать на развод. Сам виноват во всем. А, в общем-то, оба мы виноваты». Видно, исчерпали себя наши отношения. Значит, сомневаешься, задумчиво заключила Людмила и тоже сделала ненужное движение на диване. Нет, не сомневаюсь, более уверенно, даже ершисто глянула Печаева. С Павлом мне хорошо. Даже не думала, что бывает так хорошо. Павел хороший человек, но он другой, совсем не такой, как Андрей. Заметила по-доброму хозяйка. «Ты должна быть готова к этому». «А я и хочу другого». Марина выпрямилась в кресле, и вся ее фигура и ее голос выражали теперь решимость. «Надоело то, что было, Люда. Не хочу доживать с этим, душа рвется наружу, стонет от какой-то безысходности. Нет нам, бабам, покоя в этой жизни. И нет счастья на всю жизнь. Не бывает этого, Люда». Не бывает в жизни такого. Никто не принесет тебе счастья на блюдечке. Посмотри, сколько их вокруг ходит. Этих двуногих особей противоположного пола, которые поначалу обещают золотые горы, а на поверку, получается, ничего невероятного не происходит. Тупое тусклое бытие заедает настолько, что выть хочется. Ибо двуногие особи оказываются обыкновенными баранами, за которыми надо ухаживать, как за детьми. Толку от них, как от козлов молока. а В лучшем случае только себя прокормить могут, а в худшем – рот раздинут и ждут, когда мы их с ложечки накормим. Да неужели мы для этого рождены, Люда? Марина посмотрела с вызовом. А где же наша жизнь? Я больше не хочу ни за кем ухаживать и никого водить на поводке. Я хочу, чтобы за мной ухаживали и меня носили на руках. Она нервно провела руками по своим округлым формам. «Мало осталось настоящих мужиков. Очень мало». «Но ведь Андрей всегда твердо стоял на ногах», проговорила Людмила, когда гостья прервала свой монолог. «Потому что опирался на меня», усмехнулась женщина. «Так семья же создается для того, чтобы друг друга поддерживать», высказалась хозяйка дома. А я не хочу больше поддерживать Люда. На лице у Марины появилось холодное раздражение. Что это за семья, когда муж и жена являются друг для друга обыкновенными подпорками? Я не хочу больше мириться с этим. Мужчина должен быть мужчиной, а не бабой в штанах. Я хочу жить с настоящим мужиком, а не с телком в мужском костюме. «Ты просто разлюбила Андрея». Негромко заметила хозяйка дома. Да, разлюбила, подтвердила Марина. Я полюбила Павла. Я чувствую себя с ним на 20 лет моложе. Во мне как будто костер пылает. Всякий костер поддерживать надо. Он сам по себе не горит, Марина, сказала Людмила, трогая пальцами короткую стрижку на голове. Горит, Люда. Еще как горит, воскликнула женщина. «Я рада за тебя». Наклонилась вперёд и тронула её за руку хозяйка дома. «А что, Андрей?» «Не хочу о нём думать, Люда. Не хочу!» Резко отсекла гостья. «Пускай делает, что вздумает. Пускай найдёт себе женщину и доживает с ней до счастливого конца. Не хочу больше жалеть его. Меня-то кто пожалеет? Так всё устроено в этой жизни, Люда. Если сам себя не пожалеешь...» «Никто тебя не пожалеет. Существует только одна истина. Когда хочешь повеселиться, не жди, что тебя кто-то будет веселить. Сама весели себя. К сожалению, веселия в жизни мало. Все больше забот». Печаева прервалась на минуту, вздохнула и снова продолжила. «Живешь и думаешь, что правильно живешь и хорошо живешь. Но проходит время и понимаешь, что совсем не жила». «Возвращаться к такой жизни не хочется. Я, правда, всегда знала, что жила не своей жизнью. Не жила, а прозябала, но мирилась. Все искала себя. Больше не желаю. Жизни не было, Люда. А так хочется жить». Марина сделала движение, как бы намереваясь подняться из кресла, но вместо этого нахмурила брови и глубже погрузилась в него. «Нельзя на жалости к мужу строить семейную жизнь. Это преступление. Такой жалостью мы просто губим собственную жизнь. Пусть он сам теперь разбирается со своей жизнью. Мне хорошо с Павлом, а это для меня сейчас самое главное». «А Павлу с тобой?» Вдруг спросила Людмила, чем вызвало некоторое замешательство у гостя. После чего та, рассердившись на себя за это смущение, Уверенно произнесла. «Павел хочет, чтобы я получила развод со своим бывшим мужем, и чтобы мы с ним официально оформили наши отношения». «Разве это так важно, когда есть любовь?» Хозяйка дома вопросительно посмотрела Марине в глаза. «Для Павла важно», – ответила гостья. «А для тебя?» «Я буду подавать на развод с Андреем. Я решила». «Я остаюсь с Павлом», – твёрдо отчеканила женщина. Ближе к ночи Марине постелили в отдельной комнате. Она с удовольствием расслабилась в постели. Анатолий в своей спальне, уткнувшись в плечо Людмиле, шёпотом спросил. «Ну, как?» Этот вопрос заключал в себе всё. Анатолию хотелось знать, какой вывод сделала Людмила после разговора с Мариной. Получится ли связь между Павлом и Мариной прочной? Жена ответила мужу коротко, двумя словами. «Не знаю». Анатолий оторвал голову от подушки, удивленно приподнялся на локоть. Но Людмила больше ничего не сказала. Он закряхтел, повернулся на другой бок, натянул на себя одеяло и недовольно засопил.